«FAQ» к главе «От сценария к съемкам», отвечает Тимур Бекмамбетов. Как происходит ресерч в скринлайфе? Ресерч идет на всех этапах создания фильма. Сценарий скринлайфа — это огромная исследовательская работа. Первое, что я сделал, когда начал работу над профилем, познакомился с автором книги, по которой собирался его снимать, и она мне показала экраны своих переписок 2014 года, когда она работала над материалом, ставшим впоследствии книгой. Я получил доступ к её экранам, видел, как выглядел её рабочий стол, как были расположены на нём файлы. Но, конечно, не всегда фильм основан на реальной истории. Ресёрч — это наблюдение и поиск всевозможных следов в интернете. На YouTube, например, есть огромное количество записей экранов разных людей. Есть профили в социальных сетях, многие из них открыты. Важно, что в скринлайфе ресерч не заканчивается в момент готовности сценария. На этапе подготовки к производству подключаются художник и дизайнер, которые исследуют, как выглядит мир героя, собирают материалы. Вы вместе придумываете весь мир фильма. Придется перерыть всевозможные цифровые архивы, хранилища старых интерфейсов. Ведь ретро в цифровом мире наступает очень быстро. Интерфейсы меняются несколько раз в год. И может случиться, что условный Facebook обновится прямо в момент работы над фильмом. Во время съемок, конечно, на research уже нет времени, ведь съемки в скринлайфе, как правило, очень короткие. Но в ходе постпродакшена все начинается сначала, так что материал, который был вами собран и подготовлен к съемкам, будет переосмысляться. Поэтому вы снова полезете во все архивы, станете изучать поведение людей в интернете, Например, как они листают страницы. На монтаже возникают, как правило, вопросы, связанные с анимацией, с действием. В ресерч также входит поиск музыки, потому что вы собираете не только визуальный, но и звуковой мир героя. но ну а помимо цифрового ресерча никуда не денется и традиционный ресерч, потому что вам нужно придумать, как будут выглядеть ваши герои, во что они одеты, в каких локациях окажутся и так далее. Как выбираются локации для съемок в скринлайфе? Так как в обычном кинематографе, но очень многие процессы идут удаленно. В принципе, то же самое можно уже делать и в традиционном кино. Техника это позволяет, но там ты не сможешь адекватно оценить объект, ведь камера локейшн-менеджера зафиксирует его с другим разрешением, с другим объективом, а для скринлайфа это как раз подходит. потому что камера телефона покажет его почти так же, как и веб-камера. Более того, когда ты попадешь на объект, ты можешь обмануться, влюбиться в какие-то детали, а веб-камера все равно их не передаст. То же самое касается костюмов и кастинга. Поскольку в скринлайфе мы привязаны к разрешению наших веб-камер, то даже лучше все процессы выбора и согласования актеров, костюмов и объектов проводить онлайн. В чем преимущество онлайн-кастинга? В том, что он не позволяет поддаться соблазну, химии, которая появляется при личном общении. В скринлайфе у зрителя тоже не будет такой возможности. Есть люди, которых считают фотогеничными. Это значит, что на фотографиях они выглядят иначе, чем в жизни. Я испытывал шок при личной встрече со многими актерами, даже самыми известными. Это были совсем другие люди. Не те, кого я знал по фильмам и фотографиям в глянцевых журналах. Они совершенно другие. как будто человек перед тобой голым оказывается, без света, макияжа, без всего того, что его приукрашивает. И точно так же есть разница между человеком, с которым ты общаешься удаленно, и человеком, с которым ты физически находишься в одном пространстве. Это касается всего — движения глаз, интонации, в том числе и голоса, потому что голос в скрин у актеров меняется. Конечно, можно делать фильмы с полноценным реальным звуком, но часто с этим приходится играть, потому что человек, от лица которого ты рассказываешь историю, пишется в одном пространстве и одним способом, а человек, с которым он разговаривает, — другим. Качество компьютерного микрофона и динамиков влияет на характер звука, а значит, и на стилистику, потому что если динамик примитивный, как у старых устройств, это характер, это окраска, это как в рок-музыке «Фуз» или какие-то специальные обработки — которые делают звук грязнее и жёстче. И этими приёмами в скринлайфе можно пользоваться очень эффективно. Невероятно обаятельный в жизни Шазат Латив в профиле, такой страшный, потому что мы видим его искажённым электронным сигналом. Как создать пространство героя в скринлайфе? Методика такая же, как и в традиционном кино. Ты читаешь сценарий и понимаешь, кто твой герой, какая у него боль, какая у него мечта. Какие препятствия на его пути? И ты пытаешься вжиться в него, набрать деталей, которые помогут зрителю с ним себя идентифицировать. Особенность скринлайфа в том, что герой существует здесь в двух реальностях. Поскольку он существует в реальности физического мира, вы должны сконструировать детали, которые будут видны на экране, как и в обычном кино. То есть вы создаете его физическое пространство, которое рассказывает о нем зрителю. Интерьеры наших квартир часто говорят о нас намного больше, чем мы возможно хотели бы показать гостям. Но еще больше о нас расскажет наш десктоп. Если бы вы увидели мой экран, вы бы увидели мой внутренний мир. Вы бы узнали, какими приложениями я пользуюсь: WeChat или Zoom, Telegram или WhatsApp. Например, у меня четыре мессенджера, и я не всегда могу найти, в каком из них получил сообщение. Вот это уже характер человека. как расположены иконки на рабочем столе, как я называю папки и файлы. Все это что-то говорит обо мне и моем характере. Если вы случайно увидите, какие у меня стоят виджеты, то поймете, что пароли, например, я постоянно забываю, поэтому у меня стоит программка, которая их запоминает под единым паролем. Ну и, конечно, Mac или Windows. Это две вселенные, разные типы пользователей и разный набор программ. Архитектура десктопа — это работа архитектора в кино, и продакшн-дизайнер, художник-постановщик, который ее выполняет, создает мир героя. Что такое футидж и как с ним работать в скринлайфе? Футидж — это видеоконтент, который снят не вами и лежит в открытом доступе. Есть два способа его использовать в скринлайфе. Первый — когда футидж становится частью кадра, как например в профиле В одной из сцен мы сняли только крупный план героя, а кадры со взрывами были взяты из видео, снятых террористами. И получилась сцена со страшным спецэффектом, который пришел из реального материала и при этом ничего нам не стоил. Второй способ — это переснять пользовательский контент, скопировав его максимально точно. Если, к примеру, вы снимаете сцену вечеринки, вам точно пригодятся съемки вечеринок, выложенные в сети. Футидж можно и нужно использовать при подготовке фильма для вдохновения и для того, чтобы его процитировать, скопировать и даже вставить непосредственно в фильм. Наконец, футидж позволяет изучать цифровое поведение человека. В открытом доступе люди выкладывают все больше записей своих экранов и разнообразных ситуаций, которые с ними происходят в цифровой реальности. Как собрать группу на Screen Life проект, кого и в какой момент подключать к работе? Расскажу с точки зрения продюсера. Сценариста ты нанимаешь с самого начала, потом приглашаешь режиссера, а режиссер приглашает художника, композитора, звукорежиссера и проводит кастинг. В принципе, это все мало отличается от традиционного кинопроцесса. отличие во временных рамках. Съемочный период, как правило, короче, а постпродакшн намного длиннее. Часто для съемок не нужно столько людей, сколько работает в обычном кино. И еще не обязательно, чтобы группа находилась в одном физическом пространстве. Все можно и даже иногда нужно делать удаленно. Ну и, конечно же, огромную роль в скринлайфе играют технический директор, дизайнер и режиссер монтажа. Эти люди будут такими же соратниками режиссера, как оператор и художник в традиционном кинематографе. Сценарий, кастинг, превиз. Какая очередность правильная? Как правило, это выбор режиссера или продюсера. Можно сначала делать кастинг, потом написать сценарий, потом сделать превиз. Это значит, что ты идешь от актеров, и они становятся твоими соавторами. Можно сначала сделать превиз и сценарий писать по нему. То есть в скринлайфе есть возможность не расписывать сценарий, а сразу садиться и пробовать. По затратам это почти то же самое. Иногда создание превиза может оказаться даже проще, чем написание сценария. Если вы начали с кастинга, то можно делать превиз уже с актерами. Берешь актеров, ставишь этюд и по нему пишешь сценарий. Можно все это делать даже без режиссера. Автор может найти друзей и с ними разыгрывать историю, по которой будет написан сценарий. Так мы тоже делали. Но все может быть наоборот. Ты пишешь сценарий, делаешь превиз, потом нанимаешь режиссера. Он делает свой превиз. и только тогда ищешь актеров, показываешь им привиз, и они играют уже в рамках существующей хореографии сцены кадра. Так делался, например, поиск. А можно делать как в «Убрать из друзей». Там первая версия сценария сильно отличалась от финальной. Мы позвали актеров, они сыграли, потом мы долго монтировали, и в результате у нас получился совсем другой сценарий. Мы снова собрали актеров еще на пару дней, пересняли 30% материала. И получился тот фильм, который мы знаем. В профиле вообще не было никакого привиза. Сценарий был прописан. Актеры знали текст. Они жили и печатали в подготовленных и запрограммированных под них интерфейсах, декорациях. И мы сразу писали и экраны, и актеров, что дало нам уникальное ощущение реалистичности происходящего в кадре. Это все равно, что в традиционном кино. Можно ходить по зеленой комнате, открывать несуществующие двери. Актер сыграет, а двери потом нарисуют. Но можно построить декорацию и дать актеру возможность поскрести краску на двери перед тем, как ее открыть. У вас будет другая степень погружения. Это другой метод работы с актером. Каждый режиссер выбирает свой путь.